Глава п я т н а д ц а т а Переезд. О поисках новой няни в тот день не могло быть речи. После случившегося я вообще с трудом представляла, как вновь смогу довериться чужому человеку, отдав его руки самое ценное. Переезд к боссу на ближайшее время казался единственным правильным решением, да и сам Александр на нем настаивал. Оставив малышку с доком, я все-таки собралась к себе за вещами. — Я еду с тобой, это не обсуждается. — постановил Каминский, когда я уже вызывал такси. — Не стоит волноваться, я в норме. — Вижу, в какой т о норме. — прорычал мужчина и фактически усадил меня в машину. — Василиса, знаю, что ты пытаешься мне помочь. Но прежде всего это моя проблема, и решать ее тоже мне. Ты не должна так переживать из-за этого. — И все-таки я переживаю. л е с я ребенок, а не проблема. Ее надо любить и заботиться о ней. Других решений просто не существует. На какое-то время он замолчал, словно обдумывая услышанное. — Да, наверное, ты права. — неожиданно согласился мой строгий босс, маневрируя по дороге среди других машин. — Просто для меня все это так ново. Если честно, никогда не видел себя в роли отца. — Что, совсем? — Нет, конечно, я думал об этом, хотя бы глядя на своих родителей. Только представлял все иначе. С той, кого сам выберу, и в то время, когда это будет актуально. а не вот так, как снег на голову. Да уж, должно быть для того, кто привык все контролировать в своей жизни, это действительно тяжкое испытание. Смеешься надо мной? На мужском лице вопросительно и з о г н у л с бровь. Как же мне нравилось, когда получалось вывести его на эмоции. Ракушка приоткрывалась, и теперь я могла увидеть настоящего Алекса. Неравнодушного, чувствительного, заботливого. Того, кого все это время он прятал где-то глубоко внутри, боясь показаться уязвимым. «Нет, что ты!» — улыбнулась я. «Просто не все и не всегда идет по задуманному плану, соответствуя нашим ожиданиям. В конечном счете это не так и плохо. Жизнь — большое приключение, где самое лучшее часто преподносится именно в форме сюрприза». Вроде не с к а з а л ничего особенного, а мужское лицо озарило мечтательная полуулыбка. Или падает с неба, когда совсем не ждешь, как ты на тот пустынный пляж. Взгляд сияющих серых глаз п р е исполненной благодарности, позабыв про дорогу, переметнулся на мое лицо, и я в конце засмущалась. Знал бы он, с кем имеет дело, не сравнивал бы меня с ангелом. Что-то вроде того. То ли Алекс так рвался мне помочь, то ли хотел лучше узнать меня, но в этот раз от приглашения подняться в квартиру не отказался. После его шикарного дома мое скромное жилище должно было п бы оказаться ему просто убогим, но нет. Едва ступив внутрь, он проникся очарованием этого маленького уютного гнездышка. «А с этого балкона, должно быть, открываются прекрасные закаты», — подметил мужчина так же, как и я когда-то. Туда я его и выпроводила с чашкой травяного чая, чтобы не мешал спокойно собирать чемодан. Я и так всякий раз терялась под его внимательным взглядом. А здесь, когда принялась доставать из шкафа нижнее белье и прочее, делать это под контролем своего босса точно не хотелось. — Саймон, Саймон, ну куда же ты подевался? — раздался с соседнего балкона взволнованный голос соседки. К моему удивлению, сонный полосатый парохвост, как ни в чем не бывал, вылез из моего шкафа и шустро направился к своей хозяйке. — Нет, вы это видели? — Усмехнулась я, наблюдая, как наглая рыжая морда ловко перепрыгивает с балкона на балкон. — Здравствуйте! — поприветствовала нас с Алексом м э р ю Ой, а куда это вы собираетесь? Неужто съезжаете? — Надеюсь, это не из-за моего настырного кота? — разволновала с ь женщина, заметив в моей руке чемодан. — Нет, что вы! Знакомьтесь, это Алекс, мой коллега. А это Мэрил. — Приятно познакомиться, — отозвался Каминский. Моя радушная соседка прошла по нему многозначительным взглядом, а едва он отвернулся, задор на нем подмигнула, словно благословила на дальнейшие отношения. — Какое-то время я поживу у него, помогу с ребенком. Лыси совсем маленькая, всего шесть месяцев. о с н о в ы й няни возникли некоторые проблемы. От в о с п о м и н а н и я о случившемся мой голос задрожал, и я замолчала. Стоит отдать должное, женщина не стала задавать лишних вопросов ни о ее матери, ни о произошедшем с няней, поняв все без лишних слов. «Если нужна какая-то помощь, только скажите!» «Мои внуки вернутся еще не скоро, а Саймону н я н ь к а не нужна. Он и без меня прекрасно справляется». Улыбнулась Мэрил, и мы с Алексом удивленно переглянулись, не ожидая подобного развития событий. «Спасибо, конечно», — растерялась я. «Да вы не стесняйтесь! Просто запишите мой номер, а р е ш и т ь потом!» Так мы и сделали. Переезжая к боссу с увесистым чемоданом, ч у в с т в о в а л я себя не в своей тарелке. Вроде всю жизнь моталась с места на место и давно должна была привыкнуть к п е р е е з д а м но этот его большой и уютный дом, где меня ждала малышка Лесси, а а р к т у р радостно вилял хвостом, встречая как родную, здесь хотелось остаться. Именно это ощущение с т р а ш е у меня больше всего, ведь в глубине души я знала, что просто не имею права привязываться ни к самому Алексу, ни к его дочери, потому что оказался в его жизни совсем с другой целью. Следующую неделю мы снова работали онлайн из дома. Алекс, практически не выпуская из рук смартфон и ведя бесконечные переговоры, я, разрываясь между уходом за малышкой и электронной почтой с документами, В обед, когда она засыпала, мы с боссом порядком измотанные, традиционно встречались на кухне. — Что это такое? — с недоверием в з г л я н у л а в тарелку, наполненную до краев какой-то зеленой жижей. Перед Алексом стояла такая же. — Суп-пюре из брокколи и цветной капусты. Доставка из моего любимого ресторана. — Оно и видно, — усмехнулась я, пораженная тем, с каким аппетитом он его поглощал. — Просто попробуй. Это не только полезно, но еще и вкусно. Спорить с этим упрямым человеком было бессмысленно. В этом я уже успела убедиться. А на то, чтобы готовить самой, совсем не оставалось времени. В течение дня, пока Лесси спала или играла, я едва успевала разгребать накопившиеся з а в а л по работе. Ладно, убедил. Но ужин я приготовлю сама. Договорились? Зная, какой Алекс привереда в плане еды, согласился он на удивление быстро. Правда, с небольшой поправкой. — Договорились. Только я буду тебе помогать. — Ох уж, это его сексуальная ухмылка. Вроде не делали ничего особенного, просто обедали вместе. Но почему всякий раз, когда он так смотрел, меня сразу же бросало в жар? В целом наша совместная жизнь под одной крышей проходила вполне спокойно. Ни я, ни он не переходили границы дозволенного, соблюдая некую субординацию. Если босс и заглядывал в детскую, то только чтобы пожелать хороших снов. или когда у него возникали какие-то вопросы по работе. К вечеру обычно я валилась от усталости, и на общение тет-а-тет -тет у нас совсем не оставалось времени. Как-то Алекс попытался поговорить со мной о чем-то важном, усадив на веранде и укрыв пледом. Правда, прежде чем подойти к сути, он завел разговор о звездах. Так я незаметно для себя и уснула на его плече, а проснулась уже в детской, на своей кровати и совсем одна. Марка звонил все реже. Да и родственники как-то притихли, словно чего-то выжидали. т а л л и ш ь держал обещаний и прикрывал меня, поэтому Рэйчел с отцом до сих пор ничего не знали ни о л е с е ни о моем переезде к боссу. Мы же с Алексом, как и планировали, в этот вечер отправились готовить ужин, пока малышка согласилась полежать в детском манеже, заинтересованная новой игрушкой. «Передай, пожалуйста, соль». На этой просторной кухне поместились бы и 20 человек. Но мой босс всякий раз оказывался так близко, что наши руки то и дело соприкасались. А сейчас, когда он потянулся за солонкой, наши лица и вовсе разделялись считанные сантиметры. — Спасибо, — покраснел я, а этот провокатор в полосатом фартуке разулубался и продолжил готовить свой безумно полезный салат, почти профессионально шинкуя зелень. Мои наггетсы из индейки, фирменной бабушкиной панировки, заскворчали на сковороде, И переверженец правильного питания внезапно тоже проявил к ним интерес. Подхватив на пробу одну штучку из первой партии, я уже б ы л поднесла ее к а рту. у м м как вкусно пахнет!» — вздохнул мужчина, сопроводив мой наггет с голодным взглядом. м к у с а й у же!» — согласилась я, наблюдая за его реакцией глаза в глаза. Это было так странно — кормить б о с с ы из своих рук. Но стало еще удивительней, когда его брови взлетели вверх. а голова одобрительно закивала. Нравится? А я что говорила, р а с п л ы л а с ь от радости в улыбке. Это все чесночок, розмарин и еще один секретный ингредиент. Тут у Алекса проснулся спортивный интерес. Перец? Укроп? Куркума? Нет, все гораздо проще. Любовь. Так бабушка всегда говорила. Мужские глаза замерли на моем лице, с которого медленно сползала улыбка. Как бы мы ни сопротивлялись, притяжение между нами с каждым днем только росло. Глупо было отрицать это. — Василиса? — попытался он что-то сказать, но остановился, не желая разрушать волшебство момента. — Алекс! — сорвалось шепотом на выдохе. Все внутри меня трепетало и рвалось к нему навстречу. Странное такое яркое чувство, когда смотришь на него глазами и улыбаешься душой только от того, что он здесь, рядом со мной. А больше ничего и не надо. «Ребята, а я к вам с новостями. Готов тест ДНК!» Появился в дверях Адам, о приезде которого мы и думать забыли. «Ты как всегда вовремя!» Нахмурился Каминский, тут же отпрянув от меня на пару шагов. Ракушка захлопнулась, а наружу снова вышел босс недотрога. Едва услышав протест, Алекс внутренне напрягся и изменился в лице. Аппетит у него тоже как рукой с него. Зато у дока от вида нашей стрепни едва слюни не потекли. «Ой, а что это у вас тут такое вкусное? Можно и мне кусочек?» Передав документы в руки друга, Адам уселся за стол, на который я тут же принялась расставлять посуду. Конечно, мне и самой было жуть, как любопытно заглянуть в результаты теста. Но рано или поздно я все равно о них узнала бы. А приставать с расспросами к своему напряженному боссу не было никакого желания. Внимательно изучив документ, а л е г заметно занервничал перечитал его еще раз и еще словно за одну минуту в нем что то могло измениться после этого он бросил долгий задумчивый взгляд на ничего не подозревающую леси с как же мне хотелось подойти обнять его успокоить сказать что вместе мы обязательно справимся какими бы ни были эти ч е р т о в ы результаты но едва я набралась смелости чтобы шагнуть в его сторону мужчина подскочил с места и вылетел за дверь, бросив всего одну фразу. «Извините, мне нужно побыть одному». Припаркованный во дворе автомобиль так резко сорвался с места, что скрип колес пронесся по всей улице. «Куда он поехал в таком состоянии?» — разволновалась я, п р и н и к н у в к окну. «Думаю, он и сам не знает. Просто ему нужно время переварить эту новость, принять и смириться. Не переживай, перебесится и вернется». С улыбкой заверил док, п о д к л а д ы в а ю свою тарелку еще одну порцию чудо-салата. Ощутив повисшее в воздухе напряжение, л е с я расплакалась, а я поспешила подхватить ее на руки. — Не плачь, милая, все будет хорошо, я с тобой. Вместе с ней я вернулась за стол. Крохотные пальчики уже привычно схватили меня за волосы, словно она бояла, с ь что я верну ее в манеж. — Ну, конечно, хорошо. Каким бы бесчувственным ч у р б а н о в он порой не казался... а свою родную дочь теперь точно не бросит. Озвучил Адам, и у меня на душе все по-настоящему расцвело. Ведь в том, что она действительно его, я никогда не сомневалась.